Глава сорок первая. Почтовая гостиница. В тот же день в шестом часу утра едва забрежил тусклый холодный рассвет, какие бывают в конце февраля. Из выехал всадник, пришпоривая почтовую лошадку. Перед ним трусил почтарь, который должен был привезти ее назад на поводу. Трудно было сказать, куда они направлялись, в Макон или Сен-Жульен. Дело в том, что от основной дороги, которая ведет прямо в Сен-Жульен, на расстоянии какого-нибудь лье от главного города, провинции Бресс, отходит налево другая, в Макон. Доскакав до развилки, всадник уже собирался повернуть в сторону Макона. Когда услыхал голос, умолявший о помощи, он как будто доносился из-под опрокинутой тележки. Всадник приказал почтарю посмотреть, что случилось. Оказалось, какой-то горемычный зеленщик никак не мог выбраться из-под свалившейся на него тележки с овощами. Очевидно, переднее колесо попало в придорожную канаву, тележка накренилась он хотел был ее поддержать, но она упала на него. Он уверял, что, по счастью, у него ничего не сломано, и просил лишь об одном, чтобы подняли тележку и поставили ее на дорогу. Он надеялся, что тогда ему удастся встать на ноги. Всадник проявил милосердие к своему ближнему. Он не только велел почтарю выручить из беды зеленщика, но и сам спрыгнул с коня, и они вдвоем вытащили тележку из канавы и поставили ее на дорогу. При этом всадник обнаружил незаурядную силу, необычную для человека среднего роста. Потом он помог крестьянину подняться на ноги. Тот и в самом деле оказался здрав и невредим, хотя и покачивался на ногах, оправдывая поговорку «Пьяного Бог бережет». Зеленщик рассыпался в благодарностях и схватил свою лошадку под усы, словно собирался вести ее дальше по ровному пути. На деле же он попусту искал точку опоры. Всадники вскочили в седло, пустили своих лошадей галопом и скрылись за поворотом дороги недалеко от леса Моннея. Но едва они исчезли, как зеленщиком произошла метаморфоза. Он остановил свою лошаденку, выпрямился, поднес к губам охотничий рог и трижды протрубил. Из леса, тянувшегося вдоль дороги, вышел слуга, который вел под усцы породистого коня. Зеленщик живо сбросил себя рабочую блузу и холчевые штаны и оказался в куртке в замшевых штанах в обтяжку и в сапогах с отворотами. Пошарив в тележке, он извлек из-под овощей сверток, вынул оттуда зеленый охотничий костюм с золотыми галунами и отряхнул с него пыль. Переодевшись, он набросил на плечи широкий плащ каштанового цвета, взял из рук конюха шляпу, такую же нарядную, как и костюм, Велел пристегнуть к сапогам шпоры и вскочил на коня с легкостью первоклассного наездника. «Приходи сегодня в семь часов вечера в условленное место между сан жустом и Сейзейрио», — обратился он к кониху. «Ты встретишь там Моргана и скажешь, что известное ему лицо, поехало в Макон, но я рассчитываю его обогнать» и, не беспокоясь о судьбе тележки с овощами, оставленной на попечении слуги, мнимый зеленщик, который был никто иной, как наш старый знакомый Монбар, повернул коня в сторону леса Монне и помчался голубым. Это был превосходный скаковой конь, не то что почтовая кляча, на которой ехал Ролан, и уже между лесом Монне и Пауля Монбар обогнал двух всадников. За три часа, сделав лишь краткую остановку в Сен-Сир-Сюрме-Антоне, он проскакал девять или десять лье, отделяющих бург от Макон. Прибыв в Макон, Монбар остановился в почтовой гостинице, где всегда были желанными гостями все знатные путешественники, что были редкости по тем временам. Хозяин гостиницы встретил его как старого знакомого. «А, это вы, господин Дежайя», — сказал он. «А мы еще вчера вспоминали вас. Что, мол, с вами приключилось? Уж больше месяца, как вы не показывались в наших краях». — Вы говорите, мой друг, больше месяца, — отозвался грассируя по-модному молодой человек. — А ведь вы правы, клянусь честью. Я загостился у своих друзей, у флоров и готкуров. Вы знаете этих господ, не так ли? Да, и по имени, и в лицо. Все это время мы пропадали на охоте. Клянусь честью, у них несравненные сравненные, борзые и гончие, что в этом доме сегодня завтракуют. Разумеется. Так велите мне подать цыпленка, бутылку бордосского, две котлеты, фрукты и все такое прочее. В сию минуту. Где, извольте, кушать, сударь? У себя в номере, либо за общим столом? За общим, там веселее. Только накройте мне на отдельном столике и не забудьте о моем коне. О, это всем коням конь, клянусь честью, он мне милейный их двуногих. Хозяин распорядился насчет завтрака. Монбар уселся перед очагом, распахнул плащ и стал греть ноги. — Так вы по-прежнему заведуете почтой? — спросил он хозяина. — Только чтобы поддержать разговор. — Ну, конечно. — Значит, у вас меняют лошадей кондуктора-дилижанцев. Не дилижанцев, а почтовых карет. — Вот как. — На днях мне придется съездить в Шамбери. Сколько мест в почтовой карете? — Три. — Три. Два внутри и одно рядом с кондуктором. Как, вы полагаете, найдется для меня свободное местечко? Когда как. Все-таки надежнее ехать в собственной коляске или в кабриолете. Так, значит, нельзя заранее заказать себе место. Нет. Видите ли, господин Дежа я, некоторые пассажиры едут из Парижа в Леон, и они сохраняют право на место. — Подумаешь, какие аристократы! — усмехнулся Монбар. «Кстати, об аристократах. Один из них скоро прискачет к вам на почтовой лошади. Я его перегнал в четверть Илье от поля. Мне показалось, что под ним какая-то заморенная кляча». «О!» — воскликнул хозяин. «Тут нет ничего удивительного. У нас на станциях лошади одна хуже другой». «А вот и он, легок на помине», — продолжал Монбар. «Я думал, что он еще больше отстанет от меня» промчавший с галопом мимо окон гостиницы, Ролан спешился во дворе. — Прикажете, сударь, как всегда, ставить за вами номер первый? — спросил Манбара хозяин. — Почему вы спрашиваете? — Да потому что он у нас самый наилучший. если вы его не возьмете, то мы предоставим его этому приезжему, коли он у нас остановится. — О, не беспокойтесь обо мне. Сегодня я в течение... — Дня выясню, проведу ли я у вас ночь или уеду. — Если приезжий останется, дайте ему номер первый. Для меня сойдет и второй. — Кушать подано, — сударь доложил слуга, появляясь на пороге кухни. В ответ на приглашение Монбар кивнул головой. Он вышел в столовую как раз в ту минуту, когда Ролан входил в кухню. Подойдя к накрытому столику, манбар переставил свой прибор на противоположную сторону и уселся спиной к двери. Предосторожность оказалась излишней. Ролан и не думал входить в столовую, и молодой человек мог спокойно позавтракать. На десерт сам хозяин подал ему кофе. Монбар догадался, что почтенный трактирщик не прочь поболтать. Это было ему на руку, он хотел кое о чем порасспросить. «Скажите-ка, — начал манбар куда девался ваш приезжий?» — Что, он только переменил лошадь? «Нет, — Нет-нет, — отвечал хозяин, — вы были правы. — Это аристократ. Он потребовал, чтобы ему подали завтрак в его комнату. — В его комнату или в мою? — переспросил Манбар. — Ручаюсь, вы дали пресловутый номер первый. — Ну, уж это ваша вина, господин Дэжа и я. Вы сами мне сказали, что я могу располагать этим номером. Вы поймали меня на слове и хорошо сделали. Для меня годится и второй номер. О, он придется вам не по вкусу. Его отделяет от номера первого тонюсенькая перегородка, и слышно все, что говорится и делается за стенкой. Так вы воображаете, мой друг, что я приехал к вам, чтобы скандалить или распевать бунтарские песни, и боитесь, что от меня будет много шума? О, дело не в этом, а в чем же. Я ничуть не боюсь, что вы побеспокоите других постояльцев, но опасаюсь, как бы они вас не беспокоили. Так значит, ваш молодой человек скандалист? Нет, но он смахивает на офицера. А почему вы так думаете? Первым делом, у него военная выправка. Потом он осведомился, что, мол, за полк стоит гарнизоном в Макконе. Я ему говорю, седьмой, конный, стрелковый. А он мне, вот славно, я, мол, знаю командира бригады, это мой приятель. Пусть, мол, ваш слуга отнесет ему мою карточку и спросит, не придет ли он позавтракать со мной. Вот оно как. Вы, конечно, понимаете... Когда встретятся двое офицеров, какой поднимется шум и голдеж, возможно, они будут не только завтракать, но и обедать, и ужинать. Я уже вам сказал, мой друг, что, по всей вероятности, я не буду иметь удовольствие ночевать у вас. Я жду писем из Парижа, посланных до востребования. Из них я узнаю, что мне делать дальше. А пока мест затопить камин во втором нами Только пусть при этом не шумят, чтобы не побеспокоить моего соседа. Кстати, пришлите перо, чернил и бумагу. Мне надо бы написать письма. Распоряжения Монбара были добросовестно выполнены. Вслед за слугой он поднялся наверх, намереваясь оберегать спокойствие соседа. Хозяин почтовой гостиницы сказал правду. Каждое слово и малейший шорох были слышны за перегородкой. Манбар услыхал, как слуга доложил о приходе командира бригады Сен-Мориса, и тут же послышался стук каблуков в коридоре и радостные восклицания встретивших с приятелей. Сперва Ролан обратил внимание на шум в соседнем номере, но вскоре звуки затихли, и молодой полковник забыл об этом и думать. Оставшись один, Монбар сел за стол, но не притронулся к Перу и замер на месте. Оба офицера в свое время были участниками итальянского похода. Ролан служил под началом Сен-Мориса, когда последний был капитаном, а сам он всего лишь лейтенант Теперь они сравнялись в чинах. Более того, Ролан получил от первого консула и от министра полиции особые полномочия, на основании которых ему обязаны были повиноваться офицеры одного с ним ранга, а в экстренных случаях даже старшие по чину. из разговора офицеров выяснилось, что Морган не ошибся. Брат Амели действительно был занят преследованием соратников и Егу. Если обыск произведенный в Сионском монастыре, наводил на такую мысль, то теперь уже в этом не оставалось сомнений. Первый консул действительно посылал пятьдесят тысяч франков в дар монахам монастыря святого Бернарда. Сумма была отправлена почтой, но она служила своего рода приманкой для грабителей дилижансов. Они неминуемо попались бы в эту ловушку, если бы их не захватили в Сийонском монастыре или в каком-нибудь другом убежище. Но как их захватить? Этот вопрос долго обсуждался за завтраком, причем офицеры горячо спорили. За десертом они, наконец, пришли к соглашению и выработали план действий. В тот же вечер Морган получил письмо такого содержания. Как нам сообщил Адлер, в эту пятницу в пять часов вечера из Парижа отправится почтовая карета, которая повезет пятьдесят тысяч франков, предназначенных для монахов монастыря святого Бернарда. Три места, одно в купе и два внутри кареты, заранее заказаны для трех пассажиров, которые сядут, первый в сан а двое других в Тоннерри. Купе займет один из самых храбрых полицейских гражданинов Уше, а карету господин Ролан де Монтрарель и командир бригады седьмого стрелкового полка, что стоит гарнизоном в Маконе. Они поедут в штатском, чтобы не возбуждать подозрений, но при оружии. Двенадцать конных стрелков, вооруженных мушкетами, пистолетами и саблями, будут сопровождать карету, держась на известном расстоянии. Они подоспеют, когда уже завяжется схватка. Услыхав сигнал, выстрел из пистолета, они пустят коней в карьер и обрушатся на нас. Я нахожу что, несмотря на все предосторожности, вернее, благодаря всем принятым мерам, нападение должно произойти в условленном месте, а именно у Белого дома. Если наши соратники согласны со мной, дай мне знать, я вместо почтаря повезу карету из маконов в Бельвиль. Беру на себя командира бригады. Пусть кто-нибудь из вас расправится с полицейским господином Фуше. Что до господина Ролана де Монтределе, с ним ничего не случится. Я придумал способ помешать ему выйти из кареты. Шамберийская карета проедет мимо Белого дома в субботу ровно в шесть часов вечера. Ответь мне такими словами «Суббота шесть часов вечера» и все пойдет. Как по маслу, Монбар. Между тем Монбар пожаловался на шумного соседа и перебрался в комнату, расположенную на противоположном конце гостиницы. В полночь его разбудил курьер. Это был тот самый конюх, что привел ему на дорогу из леса оседлого коня. Письмо содержало всего несколько слов. И постскриптум. Суббота, шесть часов вечера. Морган скриптум не забывать даже в самый разгар битвы, что жизнь Ролана де тределя находится под охраной. Молодой человек с радостью прочел ответ. На сей раз предстояло не рядовое ограбление дилижанса, то было дело чести, схватка непримиримых врагов. Не только золото посыплется на дорогу, прольется кровь. Они будут иметь дело не с пистолетом кондуктора, с заряженным одним порохом, не с отважным отроком, а со смертоносным оружием и с опытными в бою солдатами. Впрочем, в их распоряжении оставался завтрашний день и половина после завтрашнего, и можно было как следует подготовиться к сражению. Банбар велел своему конюху разузнать, какой почтарь, отправиться в пять часов вечера с почтовой каретой из Макона в Бельвиль. Он поручил ему также купить четыре скобы и два висячих замка. Манбару было известно, что почтовая карета прибудет в Макон в половине пятого. Пассажиры пообедают и двинутся дальше ровно в пять часов. Было ясно, что Манбар уже все заранее подготовил, ибо, отдав распоряжение кониху он его отпустил. Бросился на кровать и сразу же уснул, как человек, которому несколько дней не удавалось выспаться. На другой день он встал, точнее спустился вниз в девять часов утра. Он небрежно спросил у хозяина, что поделывает его шумливый сосед. Оказалось, что офицер уехал в шесть часов утра в почтовой карете, направлявшейся из Леона в Париж. Вместе со своим приятелем, командиром бригады стрелкового полка, и хозяин уловил из разговора, что они заплатили только до тоннера. Оказалось так же, что интересовавший господина дежаи офицер в свою очередь полюбопытствовал, что за сосед был у него, и можно ли надеяться, что он согласится продать своего коня. Хозяин ответил, что прекрасно знает господина Дажайя, что он останавливается в его гостинице всякий раз, как приезжает по делам в Макон, но что он очень дорожит своим конем, и надо думать, ни за какие деньги не продаст его. Офицер больше не настаивал и тут же уехал. После завтрака господин Дажайя, видимо, томившийся от безделья, Приказал оседлать своего коня, вскочил в седло и поскакал по дороге на Леон. Пока он ехал по городу, конь под ним горцевал, как и подобало такому породистому красавцу. Но, выехав из Макона, всадник натянул поводье и пришпорил его. Понятливый конь мигом перешел на голуб. Манбар промчался мимо селений. Варен, Кретт. Шапель де Агейшей, и остановился возле Белого дома. Валенсоль верно описал это место. Оно в самом деле как нельзя лучше подходило для засады. Белый дом стоял в глубине лощинки, в небольшой впадине. В углу примыкавшего к нему сада протекала безымянная речушка, впадавшая в сону возле шаля Высокие ветвистые деревья росли вдоль речки и полукругом обступали здания. Раньше здесь находился постоялый двор, но хозяин его разорился. Уже семь-восемь лет дом стоял заколоченный и постепенно разрушался. По пути из Макона, недалеко от Белого дома, начинался крутой спуск. Вонбард тщательно осмотрел местность, словно стратег, выбирающий поле битвы. Потом вынул из кармана карандаш и записную книжку и начертил точный план местоположения. Затем он вернулся в макон Через два часа он послал Кониха с планом к Моргану. Коних уже узнал, что почтаря, который должен был отправиться с каретой, звали Антуаном. По поручению Манбара были куплены четыре скобы и два замка. Монбар потребовал бутылку старого бургонского и велел позвать Антуана. Минут через десять почтарь появился. Это был крупный, красивый и малый, лет двадцати шести, примерно одного роста с манбаром Последний убедился в этом, смерив его взглядом с головы до ног. Казалось, это обрадовало молодого человека. Почтарь остановился на пороге и отдал честь по-военному. — Вы звали меня, гражданин? — спросил он. — Так это вас зовут Антуаном, — сказал Манбар. — Готов служить по мере сил вам и вашим друзьям. — В самом деле, приятель, ты можешь мне послужить. Прикрой-ка дверь и пойди сюда. Антуан закрыл за собой дверь и, остановившись в двух шагах от Манбара, снова отдал честь. — Слушаю вас, господин. Прежде всего... — проговорил Монбар. — Если ты не против, выпьем по стаканчику вина за здоровье твоей любовницы. — Какая там любовница? — воскликнул Антуан. — Разве у нашего брата бывают любовницы? Не то, что у вас, господ. — Будет тебе втирать очки дуралей, — осадил его Монбар. — Так я и поверю, что такой богатырь вздумал дать обет в воздержание. — О! — Я не хочу сказать, что корчу из себя монаха. Само собой, дело не обходится без интрижек там и сям на большой дороге. Да, в каждом кабачке. Вот почему на обратном пути вы, почтари, то и дело останавливайтесь пропустить глоточек да выкурить трубку. Черт возьми! И Антуан характерным движением вздернул плечи. Надо же позабавиться. А ну-ка, отведай-ка! Вот этого венца, милый мой. Бьюсь об заклад, что ты от него не заплачешь. И, взяв со стола полный стакан, Монбар указал почтарю на другой. Много чести. За ваше здоровье и за здоровье ваших друзей это пресловье бравого почтаря, изощрявшегося в любезностях, конечно, не имело в виду никаких реальных друзей. Ай да вино. И он прищелкнул пальцем. А я-то проглотил его, даже не распробовав, как самый обкровенный сидр. — Ты оплошал, Антуан, здорово оплошал. — Ну, да не беда, — сказал Монбар, наливая второй стакан. — это поправимое. Только до большого пальца хозяин заявил развеселый почтарь, протягивая стакан и прижав палец у самого края. — Одну минутку. — Воскликнул Монбар в момент, когда Антуан подносил стакан ко рту. «Вовремя остановили», — заметил почитать «Чуть не проглотил его, беднягу. Что такое?» «Ты не захотел, чтобы я пил за здоровье твоей любовницы?» «Но, надеюсь, не откажешься выпить за здоровье моей?» «О, в таких случаях не отказывают». Особливо, когда почуют таким вином за здоровье вашей любовницы и ее друзей. И гражданин Антуан опрокинул стаканчик красного вина, на сей раз не позабыв его посмаковать. — Я вижу, — заметил Монбарх, — ты опять поторопился. — ба небрежно бросил почтарь, — да, предположим, что у меня несколько любовниц, — Если мы не называем ту, за чье здоровье пьем, какой ей будет от этого прок? Ей-богу, вы правы. Вот как не печально придется нам начинать с изновоприятель. Так что ж, начнем с таким человеком, как вы, не собьешься с панталыку. Мы с вами дали маху, так в наказание выпьем еще разок. Антуан протянул стакан, и мангбар наполнил его до краев. «Ну, а теперь», — добавил почтарь, покосившись на бутылку и обнаружив, что она пуста, — «не будем повторять прежние ошибки. Как ее зовут?» «За здоровье красотки Жозефины», — провозгласил манбар «За здоровье красотки Жозефины», — повторил Антуан. Он вошел во вкус Бургонского. Осушив стакан, он вытер губы рукавом и поставил его на стол. — Погодите минутку, хозяин. — Что такое? — осведомился Манбар. — Опять что-нибудь не так? — Ну да, мы с вами опять опростоволосились, да теперь уж поздно. В чем же дело? — Бутылка-то пуста, не беда. Вот тебе другая. И Манбар взял с камина заранее откупренную бутылку. «О — О! — воскликнул Антуан, и лицо его просияло. «Ты придумал, как помочь беде?» — спросил Монбар. «Придумал!» — и он протянул Монбару свой стакан. Тот наполнил его все так же добросовестно, как это делал уже три раза. «Так вот», — сказал почтарь, любуясь на свет рубиновой жидкостью, искрившейся в стакане, «я сказал, что мы пили за здоровье красотки Жозефины». «Так оно и есть», — поддакнул Монбар. — Однако, — продолжал Антуан, — у нас во Франции до да черта этих же Правда? — Сколько же их, по-твоему, Антуан? — Да добрая сотня тысяч. — Допустим, что же дальше? — Так вот, из этой сотни тысяч самое большее, одна десятая, наберется смазливых. — Эту ж-то хватило. — Ну, скажем, одна двадцатая, пусть так. — Эт? Это составляет пять тысяч. Черт возьми, да ты, я вижу, силен в арифметике. Я сын школьного учителя. Ну и что же? За которую же из этих пяти тысяч мы с вами пили, а? Ей-богу, ты прав, Антуан. Надо прибавить к имени фамилию. За красотку Жозефину — Постойте, мы с вами уже пригубили стакан, от него опять не будет проку, чтоб вино пошло на пользу, надо допить стакан и снова налить его. Антуан поднес стакан к губам. — Вот он и пуст, — сказал он. — А вот он и полон, — подхватил Монбан, наливая вина. — Ну, говорите, за какую же Жозефину? — За красотку Жозефину Лолье! И Монбар опрокинул стаканчик. «Черт возьми!» Вырвалась с Антуана. «Да я ее знаю!» «Жозефину Лолье!» «Очень невозможно!» «Жозефина Лолье!» «Дочка начальника почты в Бельвилле!» «Она самая!» «Черт подери!» Воскликнул почитать «Вам можно позавидовать, хозяин!» «Девчонка хоть куда!» «За здоровье!» «Жозефины Лолье!» И он пропустил пятый стакан бургонского. — Ну, а теперь, — спросил Манбар, — ты, надеюсь, понимаешь, зачем я тебя вызвал, милый мой? — Нет, но я на вас не в обиде, очень мило с твоей стороны. — О, я малый и простой, так вот я тебе скажу, зачем я тебя позвал. Я весь обратился вслух. — Постой. Мне думается, что ты еще лучше расслышишь с полным стаканом в руки. Вы, случайно, будете не врач, что лечит от глухоты?» — ухмыльнулся Антуан. «Нет, но мне не раз приходилось иметь дело с пьяницами», — ответил Манбар, вновь наливая Антуану. «Если человек любит вино, — заметил почитай, — это ж не значит, что он пьяница». — Я согласен с тобой, друг мой, — кивнул Монбар. — Пьяница — это тот, кто хмелеет от вина. — Здорово сказано! — воскликнул Антуан, который, казалось, вовсе не хмелел. — Слушаю вас. — Ты сказал, что не понимаешь, зачем я тебя позвал. — Сказал. — А ведь ты мог бы догадаться, что у меня была цель. «У всякого человека имеется своя цель, у кого хорошая, а у кого и дурная», — так говорил наш Кюре. Наставительным тоном изрек Антуан. «А у меня вот какая цель, приятель», — продолжал Монбар. «Неузнанным пробраться ночью во двор дядюшки Николя Денило Льей, начальника почты в бельвиле «В Бельвилле?» Повторил Антуан, не без труда, улавливая смысл речи Монбара. Понимаю. И вы, значит, хотите неузнанным пробраться во двор, дядюшки Николя Дени Лолье, начальника почты в бельвиле чтобы всласть повеселиться с красоткой Жозефиной? Ну и молодец. Вот именно, друг Антуан. Я хочу пробраться туда неузнанным, потому что папаша Николя Даниилу Лье уже обо всем пронюхал и настрого запретил дочке меня принимать. — Ишь ты! А я-то чем могу помочь? У тебя в голове туман, дружище, хлопника еще стаканчик, чтоб в мозгах прояснилось. это правда, — согласился почитать И он осушил шестой стакан. — Ты спрашиваешь, Антуан, чем ты можешь мне помочь? — Ну да, чем я-то могу помочь. Вот что я у вас спрашиваю. — Ты все можешь, дружище? — Я? — Да, ты. — Любопытно узнать. Говорите на чистоту. И он протянул стакан Монбару. — Ты везешь завтра шамберийскую почтовую карету? В некотором роде везу в шесть часов. Так вот, допустим, что Антуан славный, малый, да, он таков и есть, тогда он вот что сделает. Посмотрим, что же он сделает. Сперва он опрокинет стаканчик, это ничего не стоит, хлоп, и готово. Потом он возьмет эти десять луидоров... Вон барх разложил на столе в один ряд десять золотых монет. «Ого!» — воскликнул почталь. «Ах вы мои милашки! Самые настоящие! А я-то думал, что эти чертяки все до одного удрали за границу. Как видишь, еще не все. А что должен сделать Антуан, чтобы они перебрались к нему в карман?» он должен мне одолжить свою самую лучшую форму почтаря а вам на что и пускай он уступит мне завтра вечером свое место а а, -а чтобы вам значит повидаться с красоткой зефиной и чтоб никто вас не узнал точно слушай восемь часов я приезжаю в бельвиль вхожу во двор «Заявляю, что лошади мои здорово устали, даю им отдохнуть до десяти часов, а сам — с восьми до десяти». «И ловко разыграете вы папашу Николя Денилу Льей». «Ну что, Антон, идет?» «Идет! Я молод!» И стою за молодых. Я холост, и стою за холостых. А как стану старым папашей, Буду стоять за папаш, и начну шамкать, Да здравствуют старые хручи. Так значит, дружище Антуан, Ты мне одолжишь самую лучшую куртку И самые лучшие штаны. У меня как раз есть ненадёванная пара, И уступишь мне своё место. Со всем моим удовольствием. А я дам тебе сейчас пять лаидоров задаток. А остальные завтра, когда буду надевать сапоги. Только ты примешь одну предосторожность. Какую такую? Со всех сторон слышно о разбойниках, что грабят дилижанцев. Смотри, чтоб у подседельного коня были и все и две кобуры. А зачем? чтобы засунуть туда пистолеты. Будет вам. Неужели вы станете палить в этих славных молодцов? Как? Ты называешь славными молодцами бандитов, что обчищают дирижансы? Полно. Тот, кто грабит казенные деньги, еще не называется бандитом. Ты так думаешь? Не я один но многие так думают что до меня то будь я судьей нипочем бы их не засудил а ты выпил бы за их здоровье ага если б меня попотчивали добрым вином ловлю тебя налы сказал монбар выливая в стакан антуана остатки вина из второй бутылки вы знаете пословицу спросил антуан какую слава неуробей «Вылетит, не поймаешь. За здоровье соратников и егу. Да будет так!» — заключил Манбар. опять Луидоров?» — поинтересовался почтарь, ставя на стол пустой стакан. «Вот они. Спасибо. У вас будут кобуры в седле, но послушайте меня. Не кладите туда пистолетов». А если уж положите, то, по примеру папаши Жерома, Женевского кондуктора, не заряжайте их пулями. Высказав это наставление, проникнутое духом филантропии, Почтарь распростился с манбаром И стал спускаться по лестнице, распевая пьяным голосом, «Рано утром, поднявшись с постели, я в соседний лесок ухожу». «Там пастушка уснула под елью, я красотку тихонько бужу. Вопрошаю, что с вами, малютка, или вас пастушок испугал? Испугал, что за глупая шутка? Замолчите, обманщик нахал». Банбар мысленно следовал за певцом до конца второго куплета, Но вот голос Антуана замер вдалеке, и, к великому сожалению Монбара, ему так и не удалось дослушать романса.